Диета. Люди после пережитого бросаются в крайности, начинают есть высококалорийную пищу, исходя из постулата «там, где тощий дохнет, жирный сохнет». Либо ведутся на многочисленные и, как правило, малодостоверные сообщения о противораковой способности тех или иных продуктов и начинают потреблять их в ужасающем количестве в ущерб всему остальному. Правило номер один. Онкологическому пациенту необходимо придерживаться тех же принципов здоровой диеты, что и всем остальным людям. Упор на овощи и фрукты, больше продуктов, содержащих клетчатку, меньше мяса и больше рыбы, ограничить животные жиры, мясную кулинарию, выпечку, свести до минимума потребления соли. Во-первых, многочисленные исследования показали, что такая диета является оптимальной почти для всех видов перенесенного рака. Во-вторых, перенесенный рак – не индульгенция. Глупо выздороветь после онкологической операции и умереть от инфаркта или инсульта. Периодически обсуждаются преимущества тех или иных диет при онкологических заболеваниях. Например, было исследование, анализирующее влияние специальной диеты лактовегетарианства – пища, богатая калием с низким содержанием натрия, фруктовые соки и витамины. на предупреждение развития меланомы. Другое исследование изучало преимущества макробиотической диеты при раке, преимущественно вегетарианство, ограничение жиров, много клетчатки и углеводов. При первоначальном благоприятном впечатлении каких-то особенных преимуществ перед обычными принципами здорового питания, с которыми эти диеты, кстати, схожи, исследователям убедительно доказать не удалось. К тому же эти диеты достаточно строгие и могут приводить к избыточному снижению веса. Это нарушает правило номер два о стабильности веса. Правило номер два. Держать стабильный вес, если у вас нормальный индекс тела. Крайности здесь не нужны. Особенно надо избегать избыточного веса. Он связан с более высокой частотой рецидивов при таких заболеваниях, как рак груди, кишечника и простаты. Поэтому следите за общей калорийностью принимаемой пищи. Правило номер три. Не зацикливаться в поисках специфических продуктов с якобы противоопухолевой активностью. Эффект их, как правило, сомнителен, а вот неумеренное потребление может вызывать проблемы. Например, зеленый чай. Полифенолы, в нем содержащиеся, могут быть полезны при раке простаты и раке яичников. Однако они метаболизируются в той же биохимической цепочке, что и некоторые химиотерапевтические препараты, и тем самым могут менять их действие. Тоже относится к витамину С. При химиотерапии надо избегать приема больших его доз. А широко разрекламированное в прошлом противоопухолевое свойство акульих хрящиков не подтвердилось. Правда и вреда нет. Нравится супчик из акульих плавников и есть на него деньги, кушайте на здоровье. Несколько лет исследуется роль ликопина в предупреждении рака простаты. Он содержится в больших количествах в помидорах, красном перце и других красных овощах. Клинические испытания пока не подтверждают его такой уж эффективности. Тоже относятся к препарату коэнзим q 10 зверобою и мелатонину. По многим веществам и продуктам, которым молва приписывает противоопухолевое действие, исследования не проводились. или проводились в неполном объеме. Поэтому утверждать что-либо категорически я не хочу. Про алкоголь. Абсолютного запрета нет. Статистика показывает, что для большинства больных, перенесших онкологическое заболевание, умеренное, умеренное, потребление алкоголя, бокал вина или пива в день является безвредным. А вот с чем надо категорически и сразу расставаться, это с курением. Все, откурились. Хотите жить – бросайте. Казалось бы, понятно для всех – уже не звоночек прозвенел, а колокол. Так нет. 15% прооперированных онкологических больных продолжают курить, превращая звон того колокола в погребальный. Физическая нагрузка. Следующее, чему надо уделять постоянное внимание – это физические нагрузки. При онкологических заболеваниях ведущим симптомом может стать хроническая усталость. и противопоставить ей мы можем только регулярные физические нагрузки. Я и начал эту главу с упоминания о шкале оценки активности пациента как об основной определяющей прогноза заболевания. Многочисленные исследования доказывают, даже самому ослабленному пациенту, не обязательно онкологическому, даже прикованному к кровати посильные регулярные физические нагрузки улучшают прогноз и качество жизни. Пока есть силы шевелиться, надо это делать. Что же касается подавляющего числа людей, перенесших онкологическое лечение, к ним относится общий постулат всех докторов. Каждый должен посвятить какому-то виду физической нагрузки минимум полчаса в день пять раз в неделю. Профилактика рецидивов с помощью лекарств. Многие пациенты, столкнувшись с онкологией, прошли через химиотерапию. И этот термин им хорошо знаком. Слишком хорошо. Профилактика онкологических заболеваний, первичных или рецидивов, с помощью лекарств называется химиопрофилактикой. Врачи отметили, что прием некоторых лекарств, применяемых по другому поводу, может предохранить от развития онкологических заболеваний. Эти наблюдения отражают статистику больших чисел. Индивидуальная судьба может сложиться по-разному. Однако шансы избежать болезни растут. Итак, аспирин. В своих предыдущих книгах я неоднократно касался темы использования аспирина для лечения и профилактики сердечных заболеваний. Уже много лет тому назад заметили свойства аспирина задерживать развитие рака толстого кишечника. С тех пор ведутся многочисленные исследования, подтверждающие это действие. При других разновидностях рака аспирин также может быть полезным. Это рак простаты, рак легкого, рак яичников, рак пищевода и некоторые другие. Поэтому, когда врачи колеблются давать пациенту аспирин для профилактики сердечных болезней или нет, там свои за и против. Наличие семейной истории рака, например, толстого кишечника, может склонить мнение доктора в пользу аспирина. Метформин, сиафор, глюкофаж. Применяется как препарат первой линии для лечения диабета второго типа. Обладает уникальным действием, уменьшая сопротивляемость наших рецепторов действию инсулина. Не буду повторяться. Подробно про диабет, резистентность к инсулину и метформин в моей книге «Русская рулетка». Применяется не только для лечения диабета, но и для лечения бесплодия, поликистоза яичников, метаболического синдрома, а также с целью сбросить излишний вес. Исследования отметили, что метформин – единственный противодиабетический препарат, статистически достоверно предохраняющий от фатального поражения сосудов сердца и головного мозга. Чуть позже были опубликованы результаты других исследований, свидетельствующие о его антираковых свойствах. Строго говоря, диабет – предраковое состояние. Резистентность к инсулину лежит в основе не только диабета и сердечных болезней, но и многих видов онкологии. Метформин, воздействуя на интимные механизмы развития этих болезней, обладает статистически достоверным профилактическим действием. Статины. Лекарства, снижающие холестерин. Опять же, для более подробного знакомства с ними, отошлю к своим предыдущим книгам, например, «Ржавчина». Здесь же сошлюсь на наблюдение врачей, что статины могут уменьшать риск развития рака яичников – пищевода и рака толстого кишечника. Точного объяснения этому факту пока нет, а утомлять вас гипотезами не хочу. Ситуация здесь, как и с аспирином, в момент колебания чаши весов. Принимать или нет, наличие факторов риска онкологии может облегчить выбор. Тамоксифен, фемара, ревиста. Препараты, применяемые для профилактики рака груди. Тамоксифен и ревиста – так называемые модуляторы эстрогеновых рецепторов. Если свести логику их назначения к примитиву, она будет звучать так. Повышенный уровень эстрогенов может приводить к раку груди, поэтому препараты, снижающие восприимчивость ткани к эстрогенам, могут обладать профилактическим в плане онкологии действием. И правда, исследования подтвердили такую способность названных препаратов. На протяжении ряда лет женщинам с множественными факторами риска для рака груди назначали тамоксифен в профилактических целях. Одно «но» – склонность к тромбозам и повышенные шансы рака тела матки. Поэтому такой метод применялся в основном у пожилых женщин высокого риска и у женщин с удаленной маткой. После операции, если удаленная опухоль содержит эстрогеновые рецепторы – Томоксифен давали в обязательном порядке в качестве профилактики рецидивов. Последние годы с этой целью применяется другой антиэстрогеновый препарат Фимара. Механизм действия немного другой, смысл тот же, но уже без угрозы описанных побочных явлений. Иммунотерапия. Я уже ознакомил вас с этим понятием. Давно известно действие некоторых биологически активных веществ нашего организма бороться с опухолями. Проводились активные исследования, эксперименты на животных, клинические испытания. Одним из первых таких веществ стал фактор некроза опухоли. Его так и назвали по выраженному противоопухолевому действию в эксперименте на мышах. Одно «но» – большое количество побочных явлений. Основные – выделение большого количества медиаторов воспаления. Отсюда и новое направление в лечении воспалительного заболевания суставов, Ревматического артрита, применение препаратов, блокирующих действие фактора некроза опухоли. И сразу опасения врачей. Не приведет ли такая блокада естественного истребителя опухолей к риску развития онкологии? Исследования не выявили серьезного риска. Но подобные препараты зарезервированы для тяжелых, резистентных к другим формам лечения артритом. Фактор некроза опухоли начал с успехом применяться в лечении меланом, но сейчас из-за реальной угрозы побочных явлений применяется все реже. Ученые стали разрабатывать так называемые моноклональные антитела и цитокины, которые постепенно выходят на лидирующие роли в лечении и профилактике рака. Очень иллюстративный случай опубликован недавно. Огромная распадающаяся меланома, Опухоль величиной с кулак полностью исчезла на 20-й день после применения этих препаратов. Не в результате хирургии, а в результате приема препарата. Это настолько невероятный результат, что западные врачи спохватились и затребовали этот препарат уже для своих клинических испытаний. Генетический анализ. Вы, наверное, уже поняли из текста, что основная причина онкологии – генетическая предрасположенность. Тот же синдром Линча, носительство BRCA, многочисленные синдромы наследственного полипоза и так далее, и так далее. У вас в семье вы не первый? Было и у деда, и у дядей, тетей, братьев, сестер? Тогда подумайте о своих детях. Пойдите на генетический анализ. Выявление носительства подобных генных мутаций поможет вашим потомкам настроиться на правильную и своевременную профилактику. Обезболивающее. Да, бывает и так. Конечная стадия болезни может сопровождаться сильными болями. Современная медицина располагает всем необходимым, чтобы этого не допустить. То есть совсем не допустить. Есть целая отрасль анестезиологии, управления болью, направленная как раз на это. В нашей прессой высвечены случаи, когда терминальные онкологические больные не получали адекватного обезболивания, и иногда это кончалось трагически. И проблема здесь в излишней зарегулированности выдачи обезболивающих препаратов. Врач бегает от их выписывания, как от огня. Бумаг надо заполнить больше, чем на получение американской визы. Очень надеюсь, что такое преступное, повторяю, преступное положение вещей к моменту выхода этой аудиокниги, несомненно, изменится. А тем, кто допустил само существование этой проблемы, Желаю приятно провести вечность на кострах в аду, которого если и нет, то хорошо бы специально создать именно для таких индивидуумов.